Глава 12. Николай сидел на песочке, положив на колени винтовку. Если он не ошибся в подсчётах, то сегодня должны вернуться. Парень не сомневался, что они сдержат своё обещание. Когда шёл к морю, ту переживал, как бы не было шторма. Но, слава богу, этого не случилось. Небо чистое, без единого облачка. Волны медленно накатывались на берег и с шелестом возвращались обратно. Что бы ожидание не было таким тягостным, придя на берег, Николай чистил его от высыхших водорослей и разных корней и палок. Свалил всё в кучу под скалу недалеко от закопанного трупа. Николай периодически про него вспоминал и косился в сторону захоронения. Рядом ещё одна яма с убитыми диенами. Прибравшись, уселся на песок. Волнение нарастает, а море по-прежнему пустынно, никакого свечения над ним. Николай охватила тоска, он внезапно почувствовал себя очень одиноким. Даже наличие заряженной винтовки и обреза не могло отвлечь его от грустных мыслей. До появления оттуда гостей жил беззаботно: рыбачил, ходил на охоту, занимался огородом и помогал матери по хозяйству. Иной жизни он не знал, поэтому и не имелось причины для грусти. А после появления землян всё перевернулось в сознании. Что жизнь уже не будет прежней, Николай понял сразу. Вдруг его сердце радостно забилось в груди. Над поверхностью моря высебилось окно. Наконец, из бледного свечения показалась знакомая голова и исчезла. Дядя Ким! Через минуту из окна высунулась лестница и постепенно удлиняясь, нижней частью опустилась на морское дно. Вновь показался Кимыч. Повернувшись спиной к берегу, начал спускаться по лестнице в воду. Как и неделю назад, он был в одних плавках, а с ремня на поясе свисал мешочек с пистолетом. Николай уже знал, что он непромокаемый. Оказавшись в воде, Кимыч остался возле лестницы, придерживая её. К радости Николая из свечения показалась мама, одетая в такой же купальник, как и у Насти в прошлый раз, только красный. Парень счастливо заулыбался. Значит, у неё всё хорошо. Спустившись, она осталась рядом с Кимычем. Когда в воде оказалась и Настя, из окна показался большой мешок и полетел вниз. Находившиеся в воде благоразумно отплыли чуть в сторону. Следом за первым упал в воду второй мешок, и только потом показался Сергей. Настя с Софьей уцепились за один из мешков с обеих сторон. Плывя к берегу, одной рукой держали за мешок, а второй гребли, при этом помогая себе ещё ногами. Следом за ними к берегу поплыли и Ким с Сергеем, толкая перед собой второй мешок с закреплённой на нём лестницей. Первый, выбравшись на берег, Софья бросилась к сыну и горячо обняла его. Как ты, Коленька? Всё хорошо, мама. Лучше скажи, как себя чувствуешь? Мне гораздо лучше. Несколько дней ещё попью таблетки. Мама, как там? поинтересовался Николай. Сынок, ты себе даже представить не можешь, как там всё красиво и интересно. Но дома всё же лучше, добавила она. Я так соскучилась по нашему плато и морю. Мама, ты такая красивая в этом купальнике. Ким, с тебя глаз не сводит. Замечание сына вогнало Софью в краску. Она не нашлась, что и ответить. Спас положение подошедший к ним Кимыч. Софья, давайте с Настей передевайтесь в сухую одежду. И когда женщина отошла, поздоровался с Николаем. Сам он уже был одет в солдатское хабэ и в шинель, на ремне кобура с пистолетом. Ну, здравствуй, Коля. Соскучился по маме. Очень. Не стал отпираться парень. Верил, что мы вернёмся. Верил? Без запинки и не раздумывая ответил Николай. Дядя Ким, я хотел у вас спросить. И запнувшись, он замолчал. Повылицу Кимуч увидел, что парень разволновался. Ну, спрашивай, чего замолчал? Ему даже стало интересно, что хотел узнать Николай. Тут такое дело, после того, как вы ушли, на меня напали гиены. Что? Теперь уже разволновался Кимуч. Тебя не ранили? Нет, нет, со мной всё в порядке. Я успел их перестрелять. Сколько их было? 4. Сколько? удивился Кимыч. Ну, ты молодец. Как же я рад, что мы вовремя тебя вооружили. А где они на тебя напали? В лесу? Здесь, на пляже. А где тогда их трупы? повертел головой Кимыч, осматривая пляж. Женская половина успела уже переодеться, но Настя погрозила ему кулаком, неправильно поняв его телодвижения. Вот про это я и хотел спросить. Тихо ответил Николай. Я их закопал, но перед этим нашёл убитого мужчину. Кимыч вздрогнул, но не от удивления, и Николай сразу понял, что для его нового друга это не новость. Спасибо тебе, ответил Кимыч. Что ты не задал этот вопрос при Насте и твоей маме? Они ничего не знают и главное, и не должны знать. Это я закопал бандита. Он напал на меня в моей же квартире, и я вынужден был его застрелить. Тело пришлось через окно сбросить в море. Его хозяина интересовал кинжал, который мы нашли в море. Какой ещё кинжал? Ты же наверняка читал записи своего деда про нападение пиратов и что у их главаря был с собой таинственный кинжал. Так вы его нашли? Удивлению Николая не было предела. Да, и твоя мама его опознала. Вы про что говорите? Они не заметили, как к ним подошла Софья? Я Николаю рассказал про кинжал. Кстати, твой сын настоящий мужчина и герой. Он самолично застрелил четырёх гиен. Да не пугайся ты так с ним, сама же видишь, всё в порядке. Обеспокоенная Софья с волнением осмотрела сына со всех сторон, заставив того смутиться. У меня же для Коли ещё один подарок, но я его случайно выронил в море, сказал Кимыч, раздеваясь. Сергей, не понимая, смотрел на друга. Ни про какой подарок он не слышал. "Я сейчас". С этими словами Кимыч вошёл в воду и поплыл в сторону окна. "Сергей, он сейчас про какой подарок сказал?" спросила мужа Настя. "Понятия не имею. Кимыч мне ничего не говорил". Видно забыл или не хотел. Сюрприз готовил. Ну, тебе-то он мог сказать. Кимуч подплыл к окну и попытался вспомнить, как он выбросил кинжал в тот золополучный день. Так, нужно искать его левее. Я выбрасывал правой рукой и чуть в сторону. Несколько раз и вдохнул, и выдохнул воздух, вновь вдохнув, Кимуч ушёл под воду. Глубина чуть больше 2 м. Солёная вода слегка отдавала резьей в глазах, но было терпимо. Дно хорошо просматривалось, но ножа он нигде не обнаружил. Стайки пёстрых рыб, мелкие и большие камни, лениво перемещавшиеся по дну крабы, но того, что нужно, не видно. Почувствовал, что пора вынырнуть и отдышаться. Ещё раз припомнил, как бросал нож. Чёрт, и я же его чуть вперёд швырнул прямо перед собой, а не в какую-нибудь сторону. пень старый. Пришлось ещё раз затрянырять, пока не заметил серебристую полоску возле большого камня. Схватив его, устремился к поверхности. Вынырнув, лёг на спину и уже расслабленно, работая ногами, поплыл к берегу. Выйдя на песок и отдышавшись, Кимоч подошёл к друзьям. Держи, протянул он Николаю нож. Еле нашёл, забодился за камень. А что это? спросил парень, не сообразив, что за серебристый брусок держит в руке. Кимыч усмехнулся и, забрав нож обратно, нажал на кнопку. "Ничего себе!" воскликнул Николай, увидев выскочившее обоюдоострое лезвие. "Спасибо, дядя Ким. Подожди, дай и покажу, как его сложить. В кармане не будешь же раскрытым носить". Кимыч поднял с песка обломок деревяшки и, приставив кончик лезвия, силой надавил. Послышался щелчок, и лезвие зафиксировалось в рукоятке. Пока спрятав его в карман, будем собираться в дорогу. Сергей распределяя содержимое мешков по рюкзакам. Николай с интересом наблюдал, как перекладывались незнакомые ему бело-голубые банки, какие-то прямоугольники с серебристыми торцами, сыркающие на солнце, обёрнутые в бумагу, с нарисованными на одной стороне портретом маленькой девочки в платке. Картонные коробки и большие объёмные бумажные свёртки. Разбираем рюкзаки по дал команду Кимачи, сам взял самый тяжёлый. Почти такой же достался и Сергею. Софья и Настя взяли рюкзаки, что полегче, но по размеру они казались более объёмными. Туда уложили бумажные свёртки с одеждой. Рюкзак Же Николая после патронов и косули показался парню практически невесомым. До пещеры дошли быстро и без каких-либо приключений. Настя, Софья Накрывайте стол, а мы пока парня приоденем. Кимыч принялся из настинного рюкзака выкладывать на топчан свёртки: один поменьше, два объёмных. Коля, чего стоишь? Давай, портки свои скидывай и рубаху. Парень не решался раздеваться, и Кимыча правильно понял. Барышни, будьте так любезны, отвернитесь. Я скажу, когда можно будет. Сняв штаны, Николай остался совершенно голым. Я так и знал, Прибурчал Кимыч и распаковал меньший свёрток. В нём лежали пять голубых майек, трое тёмно-синих семейных трусов, двое плавок и пять пар носков. Надевай. Кимыч в первую очередь подал парню трусы. Николай их быстро надел и только теперь успокоился, а затем неспешно майку и носки. Тем временем столяр распаковал один из объёмных свёртков. Теперь это Он протянул брюки хабе, которые Николай надел с большим удовольствием, ведь в таких же были и Кимыч с Сергеем. А когда ему дали и гимнастёрку, и солдатский ремень со звездой на бляхе, вообще оказался на седьмом небе от счастья. Сапоги сейчас тебе не нужны, тропа сухая. Как видишь, мы их тоже не надели. Положи их себе в рюкзак, а вместо них примерь кеды. Вроде твой размер купили. Надеюсь, что мы не ошиблись. Софья радовалась за сына, видя, с какой теплотой к нему относятся их новые друзья. Пока занимались примеркой, Настя застелила стол клеёнкой и разложила бутерброды, приготовленные заранее ещё дома: чёрный хлеб с маслом, голландским сыром и толстыми ломтями варёной докторской колбасы. Из китайского трёхлитрового термоса разлила по кружкам душистый чёрный чай. "Прошу всех к столу". Повторно звать никого не пришлось. Все успели проголодаться и быстро уселись за стол. Путешественники с аппетитом умяли бутерброды, запивая их чаем. Николаю очень понравилось земное угощение. Настя улыбнулась и подала ему ещё один бутерброд. Всё же молодой растущий организм с большим расходом энергии. Ну что, перекусили? Сил набрались? Тогда в путь. Кимучу не терпелось поскорее добраться до плато. Прежде чем надеть рюкзак, Он заглянул в него и удостоверился, что трёхглазый дракон на месте. После того, как Софья пресказала ему запись отца про пиратский отряд, его охватило возбуждение. Глупость, конечно, но Кимыч загорелся идеей проверить, как поведёт себя Кенжалов вблизи дома Островитян. Его поразило описание горящих глаз дракона. О сути своего безумного предположения Кимыч даже не поделился с Сергеем. опасался, что друг примет его за сумасшедшего. Если и на самом деле по какой-то причине засверкали глаза дракона, то с той поры прошло минимум 40 лет. Но жизнь без веры во что-то пресна и неинтересна. Сергей ещё в квартире заметил, как старший товарищ укладывал в рюкзак старинный кинжал, но ничего не спросил. Знал, что когда придёт срок, Тимоч сам расскажет. А раз пока промолчал, значит, так нужно. Несмотря на то, что необходимо во время пути не отвлекаться и контролировать обстановку, всё же за разговором время летит быстрее. Рассказывай, как прожил неделю без мамы и без нас, спросила Настя, чуть замедлив шаг и поравнявшись с Николаем. Мужчины прислушивались лишь к краю уха к их разговору, следя за обстановкой. Сергей с кимычем обратили внимание, что животные уже не так безпечны, как при первых встречах с ними. особенно косули, которых раньше особо не волновало присутствие человека. Когда я вас проводил, то, как и собирался, добыл косулю. С первого выстрела уложил, не удержавшись, похвастался Николай. Так уж и с первого, рассмеялась Настя. Улыбнулись и остальные. Я никогда не вру, обиженно насупился юный охотник. Настя поспешила его успокоить. Коля, не дуйся, я же пошутила. А с мясом что сделал? Его же целая гора. "Или вы шарикам всё слопали? Что-то съели?" не став возмущаться, деловито ответил Николай. "А большую часть я повесил в ялится. Запас точно не помешает. Ещё огородом занимался и с рогатки стрелять тренировался. Но в основном камешками, шарики жаль тратить, лучше их для охоты сберегу. Вы привезли ещё?" "Не волнуйся, привезли. Этого добра у нас хватает. Патронов много сжёг." В свою очередь, поинтересовался Сергей. Штук пять. Ты что, воевал с кем? удивилась Настя. Вроде косолю с первого выстрела уложил. Ответ Николай заставил побледнеть Софью. У неё сжалось сердце, когда она вновь услышала про гиен. Хорошо, что у меня уже патроны в патроннике были, и в винтовке, и в обрезе. Добивал подранков в вашей лопаткой, экономил патроны. Не волнуйся, мама. Всё обошлось. Я, как видишь, цел и невредим. Николай уже был не рад, что рассказал про гиен. Прав дядя Ким, про труп-бандиты и правда, нужно молчать. Врать он на самом деле не умеет, а вот промолчать почему бы и нет. Тут Николай заметил, как шедший впереди всех Кимуча обернулся и махнул рукой, подзывая его к себе. Он ускорил шаг и поравнялся с мужчиной. Кимуча обернулся и, увидев, что идущие следом Софья и Настя о чём-то шепчутся, Ещё раз тихо поблагодарил Николая. Спасибо, что не проговорился о трупе на пляже. Этот нож, что я достал из воды, принадлежал бандиту. Именно им он пытался меня убить. Я решил передать нож тебе, чем он на зря будет ржаветь на дне моря. Береги его. Всяк окажется и он в трудный минуту чем чёрт не шутит выручить тебя. Когда до дома на плато оставалось всего метров 5, Кимыч начал проявлять беспокойство. Он уже несколько раз замирал на месте и оглядывался тем самым настораживаясь своим поведением спутников. Ты чего? с тревогой в голосе спросил Сергей и на всякий случай снял с плеча ремень винтовки и взял её на изготовку. У меня что-то вдрожь начало бросать. И ощущение, всглядов затылок. Так мы же идём следом за тобой, посматриваем и на тебя, и по сторонам. Нет. Это другое, медленно произнёс Толлер. Ладно, пошли, мы практически уже дома, чего под забором стоять? Сергей, не выпуская из рук винтовки, обошёл старшего товарища и направился к воротам. Чёрт, скрикнул Кимыч. Это же у меня в рюкзаке. Он его быстро снял и, согнувшись, опустил на траву рядом с винтовкой. Блин, вырвалось у Насти. Все Не веря своим глазам, смотрели на подрагивающий в руке Кимычу кинжал. Мигали два глаза дракона, что размером поменьше. "Не может быть", прошептала Софья. "А ведь столько лет прошло. Выходит, что папе тогда не показалось". Если Сергей и Настя выглядели ошеломлёнными, то Кимыч, Николай и Софья, посвящённые в тайну кинжала, лишь взволновались, но не более того. Подожди, я, кажется, понял. Сергей посмотрел на Кимоча. Ты помнишь тот рисунок, что скрыт на внутренней поверхности кинжала? И не дожидаясь ответа, он продолжил. Выходит, что глаза должны сейчас указать на что-то недалеко спрятанное. И это что-то получается, искали пираты 40 лет назад. Фантастика. Кинжал столько лет пробовал в морской воде и смог ожить. усхитился Кимыч. Софья, спасибо тебе за информацию. Не понял? Я, оказывается, чего-то не знаю. Серёга, извини. Я хотел тебе всё рассказать, но не было времени и подходящего случая. Кимыч, про пиратов я в курсе. Настя мне рассказала. Но вот про сверкающие глаза дракона первый раз слышу. Видел лишь вместе с тобой скрытый рисунок. Николай не вмешивался в разговор. Он первым подошёл к воротам и, открыв створоу, остался снаружи, сознательно пропуская вперёд Сергея и Кимыча. Он знал, что должно произойти, поэтому не торопился зайти во двор. Шарик, твою мать, хватит беситься, обслюнявил ты как? Всё, успокойся. Мы тоже тебя очень любим, ворчал Кимыч, отбиваясь от соскучившегося по людям щенка. Сергей, проскочив на крыльцо, Солубка наблюдал за вознёй во дворе. Настя, теперь мы с тобой пошли, рассмеялась Софья. Шарик уже растратил свою энергию, и ему не до нас. Но не тут-то было. Женская половина отряда получила свою порцию собачьей любви и радости. Наконец, Шарик успокоился и усталый улёгся в будке. Николай запер ворота и пошёл в дом, где уже все сбились в кучу, обступив Кимуча. Глаза дракона сверкали гораздо ярче, подтверждая, что цель близка. Третий глаз, что по центру и самый крупный, по-прежнему не проявлял никакой активности. Кимыч повертелся на одном месте, не отрывая взгляда от рукоятки кинжала. Серёга, по-моему, он указывает на пещеру. И в самом деле, когда Кимыч менял направление, глаза светились по-разному: то становились бледнее, то ярче. Дей да рукоять начинала вибрировать сильнее. Похоже, что так. Всё указывает на то, что изкомый предмет или что-то ещё находится в пещере. Настя, Софья, мы скидываем рюкзаки. Принял решение Кимыч. А вы разберите и свои, и наши, а мы с Сергеем и Николаем пока пещеру обследуем. Ага, сейчас, возмутилась Настя. Мы тоже хотим посмотреть. Правда, Софья? За последние дни они очень сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Для Софьи Настя явилась глотком свежего воздуха. Ей не хватало общения с представительницами женского пола, и теперь они обе стали неразлучны. Освободившись от тяжёлых рюкзаков, подсвечивая путь фонариками, они вошли в пещеру. Ладя, выставленная перед собой рукоятью словно миной искателем, Кимыч определял место, где глаза светятся ярче. Но что странно. Чем ближе рукоятка оказывалась к полу, тем тусклее светились глаза. Кимыч, то, что мы ищем, понять бы только что именно. Я она находится над полом, заметила Настя. Светите на стены. Впрочем, мужчины и сами догадались, что внизу искать бесполезно. Тогда где? На стенах, хоть и неровных, ничего не видно. За столько лет, по идее, проживая в пещере, родители Софии и её мужа могли уже 100 раз обнаружить посторонний предмет. Правда, в том случае, если они знали, что нужно что-то искать. Лучи фонариков заметались по стенам и задней части пещеры. Никаких ровных поверхностей. Пещера всё же естественного происхождения, а не специально вырубленная в скале. При ярком свете фонариков пещера выглядела иначе, чем её обычно привыкли видеть остравитяне. Добавилось множество деталей, ранее ими не замечаемых. И в ночь выручила глаза стоя Настя. Гляньте, наверху, похоже, есть полость. Увидеть смогли лишь благодаря яркому свету и то, что он осветил бугристую поверхность пещеры под определённым углом. Если стать на тот выступ, то выпрямившись в полный рост, можно дотянуться рукой. Подержите кто фонарик. Настя решила сама проверить, есть ли там полость или это просто игра теней. Давай я. Сергей мягко отстранил жену и передал ей свой фонарик. Я всё же выше тебя, да и более тренирован. Поставил ногу на неровный каменный выступ и поискал глазами, за что можно ухватиться рукой. Сунул палец в узкую трещину и осторожно выпрямился, перенеся вес тела на правую ногу. Левый дотянулся до участка стены, заинтересовавшего Настю. Она не ошиблась. Там точно имелась скрытая полость. Сергеев, который раз восхитился женой, просунул руку и пресвистнул от удивления, нащупав плотный мешок. Под руку попалась горловина за которую можно ухватить его. Поднатужившись, он вытащил его и аккуратно опустил вниз. Толстый слой пыли, покрывавший мешок, потревожился. Сергеев вздрогнул и, не сдержавшись, громко чихнул, роняя мешок. Кимыч еле успел подскочить и подставить руки. Минут 10 чихала вся компания, а затем ещё столько же смеялись над собой. Пещера усиливала и без того громогласные звуки. Хорошо, хоть как-то умудрились не разбить фонарики. Успокоившись и утерев слёзы, Настя приподняла стоявший на полу кожаный мешок. Ого, какой он тяжёлый. Прихрамывая, неудачно соскочил с выступа и слегка подвернул ногу, Сергей подошёл к жене. Горловину мешка стягивал толстый кожаный шнур, для надёжности обмотанный несколько раз и завязанный на узел. Кимыч, здесь раскроем или лучше в комнату на свет отнесём? Но старший товарищ молчаливо соумблением смотрел на рукоятку кинжала, который он только что поднял с пола, выронил, когда бросился подхватывать падающий мешок. Теперь не мерцали, а ровно светились все три глаза. Тот, что крупнее, имел зеленоватое свечение. Кинжал находился в полуметре от мешка и был на него направлен. "Нашли", прошептал Кимыч. и облегчённо вздохнул. Сергей, развежи, а то у меня руки дрожат от волнения. Сергей поднял мешок и поставил его на свободный топчан. "Бог ты мой!" воскликнула Софья. Остальные молча смотрели на содержимое мешка. Он оказался плотно заполнен шаровидными кристаллами, похожими на центральный глаз дракона, только гораздо крупнее. примерно размером с яблоко. Все кристаллы в мешке имели такое же ровное зеленоватое свечение. И вся эта кутерьма затеяна пиратами ради этих стекляшек? Удивилась Настя. Хоть и таких больших. В любом случае, это не бриллианты, и тем более не золото. Если верить книгам Стивенсона, пиратов только одно и интересовало Софья не менее Насти, да и остальные тоже поразились содержимому мешка. Выложили всё на топчаны и пересчитали: 26 штук. На любовавшись, сложили кристаллы обратно в мешок, лишь один Кимыч оставил, чтобы в спокойной обстановке его изучить. Значит, не всё так просто, задумался Кимыч. Но хоть одной тайны стало меньше. Софья: "Здаётся мне, Что, перед нами имущество того парня. И раз за ним явились пираты, выходит, что он этот мешок украл или у них, или у того, кто за кристаллами их и послал. Николай посмотрел на мать, та явно согласилась с выводом Кима, но нашёлся один человек, который ничего не понял. Кимыч, я ей-богу тебя сейчас пристрелю. Уже всерьёз разозлился Сергей. С каких пор ты стал от меня что-то скрывать? Что ещё за парень? Понимаешь, Сергей? Застыли ратвело Софья. Когда родители наткнулись на эту пещеру, она оказалась обитаема. Если быть точнее, в ней имелись следы пребывания человека. Остатки костра, сложенная в углу куча сена, сильно примятые кости птиц и мелких животных. Явно, что в пещере долгое время проживал один человек. А куда подевался незнакомец непонятно. Лишь через полгода родители случайно обнаружили в лесу погребённые останки мужчины. Среди костей были обрывки одежды и обломок сабли. Погибший пошёл на охоту, но в итоге сам стал жертвой хищника. Его там же и похоронили. Что тогда удивило родителей так то, что одежда старинного покроя, как впрочем и офис сабли из прошлых веков. А когда явились пираты, То их и ходишь да и оружи, походили навеща незнакомца. К этому выводу отец пришёл позже, анализируя события в спокойной обстановке. И что мы будем с ними делать? Сергей кивнул на кристаллы, положённые на полку и будем ими любоваться. пошутил Гымыч. А если серьёзно, то я надеюсь, что мы сумеем разобраться, что за сокровища нам досталось. Не зря же за ним приплыли пираты да ещё минимум год спустя. Видимо, не сразу напали на его след. Выходит, что эти кристаллы очень ценные. Пусть останутся в пещере. Мешок положим на топчан с пиратскими саблями. Я только один кристалл возьму. Может, чего в голову придёт. А сейчас, Сергей, помоги мне ящики с зеркалом в комнату Софьи перенести. Что ты задумал? Хочу его собрать. Есть кое-какие мысли, как его запитать, но это дело не скорое. А пока судно да дело. У нашей женской половины будет большое зеркало. Будут красоту наводить. Софья, услышав слова Кимоча, слегка покраснела. К её счастью, никто не обратил внимания на её волнение. Коля, Настя, посветите нам, а то пока донесём ящики, в темноте увы себе расшибём. Кимоч решил поработать с записями графа, правда, всё время мешали крутившиеся в голове мысли о Софье. Её образ не давал ему покоя. Впервые за столько лет одиночеством встретил ту, за которой без раздумья готов отдать свою жизнь. В ней столько тепла и нежности, чего ему так давно не хватало. Он сейчас бы плюнул на всё и отправился в зазеркалье, если бы был уверен в её ответных чувствах к нему. Готов жить с ней, коли и вдали от цивилизации, и всех её достижений. А собственно, сейчас он не так живёт. утром на работу, с работы домой на диван, и так каждый день, за исключением выходных, которые до открытия нового мира проводил в деревне у брата. Музеи, кинотеатры, рестораны, гонка за дефицитными товарами его не интересовали. Тогда чем эта жизнь интереснее жизни на острове? Ничем. Даже гораздо скучнее. И на хрена там лежать на топчане перед телевизором, если за окном буйство природы, море, водопады, дикие животные, сумасшедшая рыбалка всех видов и главное любимая женщина. До да горе она синим пламенем этой цивилизации. Вздохнул, вернулся к бумагам графа. Никто ему не мешал и на душой не стоял, и тем более ничего не советовал. В домике Кимоч оставался один. Даже шарика во дворе не было. Когда Сергей вынул из рюкзака упакованные в бумагу маску и ласты и вкратце пояснил для чего они, Николай от возбуждения чуть с ума не сошёл. Ему очень хотелось на деле посмотреть и опробовать невиданные им ранее приспособления. Это ещё Сергей не показал дыхательную трубку. А уж когда парень увидел подводные ружья, то описать его состояние слов не хватило бы. Имелся ещё специально пошитый чехол в котором лежали два разобранных алюминиевых спиннинга с невскими катушками. Николай на него ещё в пещере косился, но спросить постеснялся. Кимыч, тебе второй спиннинг брать? А вы что, на рыбалку собрались? Должны же мы наконец испытать свои снасти. Зря что ли их покупали? Нет, идите без меня. Я вначале записи графа почитаю, а потом займусь зеркалом. Софья с грустью посмотрела на задумчивого Кимуча. Ей так хотелось, чтобы и он с ними пошёл, но поняла, что его бесполезно уговаривать. Уже была не рада, что рассказала ему историю про пиратов, и этот чёртов кинжал от Насти не укрылось настроение Софьи. Она поняла про возникшие чувства у женщины к Кимучу. Решила, что не нужно вмешиваться они люди взрослые сами разберутся. Если только Кимыч не окажется бесчувственным чурбаном, которого придётся слегка подтолкнуть. Мы пошли. Хорошо. Сергей, вы там не расслабляйтесь, контролируйте обстановку. Оружие не забудьте. Оставшийся один, он довольно потёр ладони и вернулся к прерванному изучению записей. В прошлый раз, уже наученный горьким опытом, он не стал их брать в свой мир. Помня Как энергетик выкрав из мастерской дневник историка, не захотел рисковать. Хоть предатели и расстреляли, но мало ли кому придёт в голову выкрасть записи графа и инструкцию по сборке зеркала. Инструменты, необходимые для работы, захватил с собой. Хорошо, что тогда перед возвращением домой бегло просмотрел инструкцию. Ещё раз, перечитав инструкцию, понял, что сложностей в сборке никаких, ведь основной блок собран. Остаётся лишь соединить зеркало в трубчатое оправье с этим самым блоком. Всего-то четыре болта установить и гайки затянуть, до да трубки со спиралями присоединить к блоку и стянуть муфтами. Он так и не понял принцип работы конструкции. Граф в записях об этом не упоминал. Периодически возникало острое желание разобрать блок, но вполне разумно опасался, что его вмешательство повредит работе устройства. Интересно, Когда запитаю зеркало, куда мы перейдём? Обратно в наш мир? Было бы неплохо, хотя неизвестно, где окно откроется. Хорош, рассусоливать, лучше делом займись, упрекнул он сам себя. Вытащил из ящика нижнюю часть зеркала и осмотрел её. Она практически не отличалась от той, что сейчас находилась в квартире. Из ниши не стало завлекать скрученный провод с вилкой. На данный момент нет никакой необходимости в нём. Вот когда установит на ручье электрогенераторы, протянет до дома провод, тогда он и потребуется. Хм. А вот этой коробки у моего зеркала точно нет. Рядом с нишей для провода к блоку прикреплена прямоугольная металлическая коробка. Недолго поколебавшись, сижу любопытство оказалось сильнее его воли, он отвёрткой выкрутил четыре шурупа и осторожно снял её. Ничего особенного. Обычный защитный короб. А вот под ним плата. А на ней штук семь больших и малых радиу деталей. Он таких раньше и не видел. В них кимыч точно не разбирался и поэтому закрепил на место короб. Из длинного ящика сметя стружку вытащил зеркало, довольно тяжёлое, несмотря на то, что без нижней части. Примерился и вставил его в пазы нижнего блока. Порадовало, что не шатается и придерживать его не надо. Ну, всё равно быстро обставил в отверстие болты и пальцами закрутил гайки, после чего гаечным ключом потуже довернул. Осталось подсоединить трубы из спиралек к блоку с помощью соединительных муфт. Проверив надёжность соединения, остался доволен проделанной работой. Поверхность зеркала после долгого хранения в ящике сильно запылилась. Кимыч осмотрелся, но подходящей тряпки не увидел. Сходив на веранду, вернулся с небольшим полотенцем. Но когда собрался было протереть, вздрогнул от неожиданности. То, что он увидел, едва не лишило его дара речи. Держа полотенце, механически вытер лоб руковом гимнастёрки, не сводя взгляда со знакомо заколыхавшейся поверхности зеркала. Что за хреновина? Здесь же нет электричества. С нарастающим возбуждением При чувстве невероятных событий он смотрел на ожившую зеркальную поверхность. Во рту пересохло, а на голове чувствительно стянуло кожу. Несколько раз сильно зажмурился, решив, что ему всё померещилось. Иначе как объяснить, что при отсутствии электричества заработал портал? Но открыв глаза, понял: всё происходит наяву. Одно лишь отличие волнение поверхности не слишком заметное. Если бы не знал о данном эффекте, то и не обратил бы никакого внимания. Проход создался, но неустойчивый. Волнение то усиливается, то слабеет. Хорошо, что Кимоч не поддался порыву сунуть в него руку, вовремя одумался. Он растерянно осмотрел комнату и прежде чем взглянуть на зеркало краем глаза, на столе возле тетради граффа заметил пульсирующий зеленоватый кристалл, который лежал недалеко от собранного зеркала. Как же мы раньше не догадались. Ведь ответ лежит прямо на поверхности. Это же источник энергии, к тому же передающий её на расстоянии. Правда, довольно слабый заряд. Дрожаще от возбуждения рукой Кимыч взял со стола кристалл и поднёс ближе. Волнение на зеркальной поверхности усилилось. Поводил рукой вправо, влево, вверх, вниз. Именно от перемещения кристалла вниз активность зеркала возросла. Он присел на корточки и поднёс кристалл к нише с проводом. Ещё ближе и источник энергии словно магнитом притянул к проводу. Когда убрал руку, кристалл будто приклеился к проводам. Попробовал его отнять, придерживая провод. С усилием, но всё же оторвал его и продолжая сжимать кристалл в руке, отошёл к стене. Поверхне зеркала вновь обрела обычный вид. У него пересохло в горле от совершенного открытия. Выпив кружку воды, недолго раздумывая, вынул из кобуры тетей дослал патрон. Во дворе по-прежнему тихо, и никаких признаков, что друзья возвращаются с озера. Они там точно долго пробудут и поплавать нужно, и понырять, не говоря про подводную охоту. Но я их ждать не буду. Без колебаний, держа перед собой пистолет и не убирая пальца со спускового крючка, подошёл к зеркалу. С уже имевшимся опытом перехода в другой мир, как первооткрыватель, но всё равно волнуясь, сплюнув через левое плечо, вошёл в вязкую субстанцию. Безумно не стал спрыгивать, не осмотревшись. Ему хватило тогда морской воды, в которую он свалился. Тёплый воздух насыщенный йодными испарениями растрепал волосы на голове он ничем не отличался от того, который кимыч выдыхал в их бухте лишь в уже привычные ароматы добавились смолистые нотки осмотрелся и облегчённо вздохнул никакой тебе экстремальной обстановки сильно напоминающие можжевеловые деревья может они и есть и источающие знакомый специфический аромат окружали небольшую полянку именно на ней в сантиметрах 30 окно и зависло. Пока не разобрался, откуда доносится шум моря. Почва мягко спружинила под ногами. Я только посмотрю и назад. Кимыч попытался сам себя предупредить и чуть не рассмеялся. Он себя так убеждал на рыбалке: ещё одного подлещика вытяну и домой, или когда не мог оторваться от семечек. Ещё одну съем и всё. А несмотря на то, что уже опух язык, рука сама по себе тянулась за очередным чёрным семенем. Он не собирался бросать своих старых и новых друзей, но азарт первооткрывателя способен затуманить сознание. Определился в какую сторону двигаться. Естественно, что пошёл на шум море. И чуть не поплатился. Успел вовремя остановиться на краю обрыва, с которого едва не сверзился вниз. Место особо ничем не отличалось от их острова. Такие же скалы, практически такое же море, шумя и пенясь. Волны разбивались об огромные каменные глыбы, и никакого песка. Повернув голову влево, так и замер. В огромной живописной бухте насчиталось десятков больших парусников и полтора десятка мелких с одним парусом, а уж обычных лодок и не сосчитать. Они сновали между берегом и парусниками. Кимыч быстро вернулся в дом островитян. В нём и во дворе всё так же тихо. Винок Ленина шёл. Видимо, Сергей взял с собой. Тогда он поднялся на второй этаж. На столе Николая лежала сложенная дореволюционная подзорная труба в медном корпусе. То, что он увидел, внимательно рассмотрев бухту, заставило его сильно задуматься. То были не торговые суда. И на берегу, и на палубах находились вооружённые и специфически одетые люди пираты. К озеру Вила хорошо протоптанная тропа, отличавшаяся от всех других. Сразу ясно, что ею пользовались значительно чаще. При виде голубого зеркала водной поверхности захватило дух. На горизонте виделась величевая горная гряда, как крепостная стена, защищающая плато по всему периметру от ветров. Про горизонт отмечено больше по привычке. Не так уж далеко горы и находились. У их подножия, в начале режья, а спускаясь ниже, многочисленные деревья образовывали рощи вперемешку с кустарниками. С правой стороны, через пару километров от озера, на солнце блестело ещё одно озеро, только немного меньше размером. Искрясь, с пятидесятиметровой высоты в него низвергался многокаскадный водопад. Непрерывный шум падающей воды доносился до песчаного пляжа, на котором сейчас находились ав스트риане и гости с земли. Ошалевший от представленной свободы, шарик носился вдоль берега, распугивая уток и многочисленных птиц. Ему чаще приходилось гулять во дворе. Николай, чтобы тот не мешал на охоту, с собой его не брал. На полив огорода тоже, особенно после того, как этот балбес вытоптал половину грядок. Здесь мы с мамой купаемся, а вон там мои рыбацкие места. Собственно, рыбачьих мест оказалось два, на расстоянии метров 10 один от другого. Вытоптанные прямоугольники земли с воткнутыми в воде рогульками по две удочки. Ловлю на удочке с поплавком в основном небольших рыбёшек. Нитки только такую и выдерживают. А если нужна крупнее рыба, то использую острогу. Вон там за озером видите длинную полосу кустарников. вредным с ними деревья, дедушки их называли самшитом. Очень прочные остроги из веток получаются. Я самых не делал, остались ещё от отца. Вернулись обратно на пляж, и еле увернулись от несущегося щенка. Прошлёпыв по поваде и брызгов настю Софьеи, стоявших у самой кромки, выскочил на берег и унёсся гонять птицу уже по правой стороне. Только его и видели. Вот же неугомонный бармот. Настя стряхнула с треко капли воды. Софья рассмеялась и тоже принялась отряхивать одежду. Настя, ты пока постой на шухере, а я покажу Коле и Софье, как плавают с ластами. Настя согласно кивнула. Но пока мы с Софьей оденемся. Коля, а ты чего застыл? Давай тоже раздевайся. Сергей перейдя к как отправиться на озеро, сказал Николаю сменить трусы на плавки. Николай в своей комнате с удовольствием переоделся. Он не мог нарадоваться своим обновкам. Смотрите, это ластый дельфин 3. Сергей надел ласты и сделал пару шагов по песку. Николай не выдержал и рассмеялся. Дядя Серёжа, ты на утку похож. Но когда их новый друг Пятёсь вошёл в воду и поплыл лёжа на спине, мать с сыном поразились, с какой скоростью и лёгкостью тело Сергея скользило по водной поверхности. К тому же он работал только ногами. Островетяни точно не ожидали такого эффекта. Николай вопросительно посмотрел на Настю. Коля, мои ласты будут тебе малы. У меня дельфин один, Сергей крикнула она. Ты уже удивил наших друзей, и они горят желанием поплавать. Давай к берегу плыви, не то Коля сейчас не выдержит и сам с тебя ласты сорвёт. Софья, а ты надевай мои, тебе они как раз впору будут. Женщина смутилась, но надеть ласты не отказалась. Они и в самом деле оказались её размера. Немного неуклюже, она попятилась к воде, повторяя движения Сергея. На спину легла вполне уверенно и сразу сделала первые движения ногами. Со стороны смотрелось очень изящно и красиво. Даже Настя залюбовалась её телом и плавным движением стройных ног. Старый дурак, ты много потерял, что с нами не пошёл, подумала Настя, имея в виду Кимуча. Да сделайте вы уже шаг навстречу один к одному. Я же вижу, что вы оба этого хотите. Дядя Серёжа, не выдержал Николай. Дайте мне, пожалуйста, ласты. Да, Настя, Сергей, смеясь, вышел на берег. Придётся нам залезть в семейную кубышку и купить ещё ласты. Надевай, Сергей одал их Николаю. Тот нетерпеливо схватил ласты и поспешил надеть, но ринуться в воду он не успел. Сергей вынул из рюкзака маску и, смочив её водой, подал парню. Ещё маску надень. Уверен, тебе очень понравится смотреть под водой на местных обитателей. Я забыл тебя спросить, а плавать и нырять ты умеешь? Конечно. Этот вопрос даже возмутил Николая. Надев маску, он тоже попятился, но споткнувшись, упал плашмя в воду, подняв в столб брызг. Но тут же перевернулся и мгновенно скрылся под водой. Софья же наслаждалась плаванием, то на спине, то на животе, Николай же, поняв преимущество плавания с маской, всё больше плавал под водой, выныривая лишь для того, чтобы глотнуть новую порцию воздуха. "Хитиандер", улыбнулась Настя, а после заметила: "Какие они сейчас счастливые. Ну да. Всю свою жизнь жили на острове только с своей семьёй. А после смерти Серафима вообще вдвоём остались. А тут мы неожиданно как снег на голову свалились. Слушай, мне Показалось или нет? Ты сейчас о чём? спросила Настя мужа. Что Кимоч не равнодушен к Софье, или я всё же не прав? Ну наконец-то. Я уже было решила, что мой муж слепой. Скажу больше? Софья-то уже на него посматривает. Я не замечал. Я и говорю, что слепой. Их разговор прервал Николай. Вдоволь наплававшись, он слегка подустал и решил выйти на берег, чтобы отдохнуть. В руке держал снятую маску. Дядя Серёжа, там такие рыбины плавают, красота. И как я раньше без ласты маски обходился. Только не могу под водой долго находиться без воздуха. А для этого придумали вот эту штуку. Сергей показал парню трубку с резиновым загубником. Снимай ласты, теперь я поплаваю. Снова залез в рюкзак, игравший в этот раз роль пещеры Аладдина, вытащил длинный чехол Не вместившийся полностью в рюкзак, растягнул из улёк подводное ружьё. К стреле прикрутил наконечник с вс flashком, натянул резиновые тяги, уперев ружьё в приклад винтовки, после закрепил линь. Можно кусок фанеры в плавки всунуть, чтобы ружьё в неё упирать. Тяги очень тугие, объяснил Сергей и надел маску. Осталось лишь закрепить трубку на ней. Я пошёл Вставив рот-загубник и сделав несколько вдохов-выдохов, тлёк на воду и поплыл. Погрузив голову в воду и медленно скользя, выссматривал у глубины рыбу. Настя, Николай и вернувшаяся на берег Софья уселись на траву и наблюдали за действиями Сергея. Настя, волнуясь за мужа, положила на колени винтовку, готовая в любой момент применить оружие. Она помнила на пустыне Кимыча и добросовестно следила за обстановкой. Бловцы поначалу было распугали рыбу, но она, успокоившись, вскоре вновь плавала вблизи берега. Сергей не собирался далеко удаляться от него. Да и не нужно это. Глубина в 2,5 метра, как и рыбу его вполне устраивала. Цели видел под собой много, но пока ни одна не заинтересовала. А вот то, что надо. Его внимание привлекла рыбина килограмма на полтора. Но в воде легко ошибиться в определении веса и размера. Охотник, вдохнув воздуха, медленно опустился ко дну. Неуспешно шевеля грудными плавниками она месистыми губами подбирала корм с дна. Её толстое, округлое тело, поблёскивая золотом чешуи, напоминало сазана. Сергея охватил азарт, и он, наведёружьё на выбранную цель, нажал на спусковой крючок. Палец дёрнулся от болевого ощущения. Крючок тонковат, пружина довольно мощная и нужно приложить усилие. Но, как говорится, новичкам везёт, и стрела, потянув за собой тонкий линь, понеслась в сторону рыбины. Ничего не подозревая, сазан спокойно продолжил питаться. Стрела пробила жертву насквозь, раскрывшийся флажок не дал возможности ей соскользнуть. Пранджённый рыбина затрепыхалась, привлекая внимание хищников, Сергей выплыл на поверхность, резким выдохом освободил трубку от попавшей в неё воды, вдохнул новую порцию воздуха и потянул на себя. Но тут сильный рывок резко увлёк его под воду. Наблюдавшая за мужем Настя обратила внимание на неправильность в его движении. Она вскочила на ноги и благодаря кристально чистой воде успела заметить гигантское тёмное туловище неопознанной рыбины. Самому Сергею она показалась размером с торпеду. Он еле не выронил ружьё, когда хищник, решивший воспользоваться халявой, схватил пронзённого стрелой сазана. Судорожно сжимая рукоятку ружья, Сергей потянул с летом за хищником. Почувствовав за спиной лишний вес, рыба резко развернулась и, продолжая удерживать в пасти чужой трофей, пошла к берегу, пытаясь избавиться от мешавшего ей прицепа. Хищник, к своему несчастью, захлопнув пасти, стрела проколола её нижнюю челюсть. Вновь раскрывшийся флажок теперь держал на привязи и гиганта. У Сергея закончился воздух, и опасаясь, что вот-вот нахлебается воды, он уже был готов выпустить ружьё. Жизнь всё же дороже любой рыбы. Но тут он почувствовал, что натяжение исчезло. Успел лишь заметить, что над головой торпеды колыхалось, увеличиваясь в размере тёмное облачко. Он не выпускай рукоятки рванул к поверхности. На последнем выдохе освободил трубку от воды и свободной рукой вытащил загубник. Свежий воздух наполнил лёгкие, сердце начало потихоньку успокаиваться. Резкий выброс адреналина помог ему справиться со стрессом и остаться в живых. Сергей понял, что приключение благополучно закончилось. Правда, по какой причине он ещё не знал. Но когда повернул голову к берегу, увидел Настю. который в этот момент потянуло на себя затвор винтовки. Подстреленная гильза, дымясь, упала на траву. Коля, помоги мне, возьми ружьё. Николай бросился в воду и подплыв забрал ружьё с линью. Сергей же нырнул и подплыл к мёртвому хищнику, осмотрел его и вернулся обратно на поверхность. Плыви к берегу, утащи и тащи линь за собой, а я эту тушу буду по возможности подталкивать. Вновь ушёл под воду, и, упираясь в тело гиганта, Работая ластами, принял Са толкать его к берегу. Когда туша оказалась в метре от берега, Сергей вместе с Николаем вышел на берег и обратился к жене. Настя, это твой трофей. И спасибо тебе, ты меня практически спасла. Двухметровый хищник, то ли сом, то ли что-то подобное ему, теперь неподвижно лежал на песке в воде с пулевым отверстием в голове, а из пасти торчал хвост сазана, который ещё дёргался. Хорошо, что вода здесь прозрачная. Гулас Насти ещё дрожал от пережитого волнения. Мы всё прекрасно видели, Софья молча кивнула, подтверждая слова подруги. Она тоже чувствовала себя не в своей тарелке. Когда появился этот монстр, я сильно перепугалась. Он тянул тебя за собой, как пушинку. Софья с кулей не дадут соврать, я прямо орала: "Брось ружьё!" Но ты же у меня упёртый. С некоторой долей гордости в голосе констатировала Настя. Повезло, что винтовка находилась под рукой и уже заряжена. У этого монстра голова здоровая, куда ни выстрелили, всё равно не промажешь. Отличный выстрел, тётя Настя. Парень с уважением посмотрел на жену Сергея. Вот что, Коля, не в службу, а в дружбу. Тем более, что ты моложе нас всех. Сбегай домой и принеси моток верёвки и топор. Нужно будет жерди срубить, а то не дотащим трофей. Да, и Кимуча тащи сюда, без него не справимся. Трофей явно килограмм на 70 потянет, а то и больше. Только возьми обрез с собой. Настя с Софией обсохли на солнце, после чего вновь надели треко и майки. Сергей пока не спешил одеваться. Он зашёл в воду и присев на корточки, в первую очередь отвинтил кончик стрелы, иначе её не вытащить. А уж потом вытащил её и сазана. Теперь у них имелось два трофея. Обтерев ружьё, скрутил линию, уложил всё в чехол. На сегодня рыбалка точно закончилась, продолжения не будет. Теперь можно и одеться, вот только с кедами нужно повременить. Ещё придётся в воду заходить, только штаны до колен подвернуть нужно. На озеро, сопровождаемый шариком, вернулся Николай. Судя по тому, что он запыхался, бежал почти весь путь. К тому же выглядел встревоженным. Пока бежал Всё время прижимал к бедру чехол с обрезом, чтобы тот не колотил по ноге. И главное, вернулся он один, не считая щенка. На плече висел моток верёвки, а в левой руке держал топор. А ты чего Кимоча с собой не привёл? Что-то случилось, сынок? Софья обратила внимание на хмурое лицо Николая и почувствовала неладное. Сердце её сжалось, и она боялась услышать ответ. Дядики Кимо нет нигде. Я звал, звал его, но всё без толку. Нигде его нет. Я и в пещере смотрела и на втором этаже. Посередине твоей комнаты стояло зеркало. И оно какое-то странное. Мама. В каком смысле странное? спросила Настя, уже догадываясь, что Николай сейчас скажет. Его поверхность колышится. Что? вскрикнула Софья и, схватившись за сердце, охнула. Бережно придерживаемая сыном, она бессильно опустилась на траву. Обхватив Николая, женщина беззвучно зарыдала. "Сергей, этого не может быть. Здесь же нет электричества". Не ведая того, Настя слово в слово повторила то, что совсем недавно произнёс Кимыч. Сергей растерянно развёл в стороны руки, не зная, что ответить жене. Наступила гнетущая тишина, нарушаемая лишь непрерывным шумом водопада и криками и пением птиц. Вертевшийся под ногами шарик Громко залаял и, молотя в воздух хвостом, помчался по тропке в сторону дома. Все разом обернулись и увидели вдалеке приближающуюся к ним мужскую фигуру и шарика, прыгавшего вокруг. Ким уч шёл и радостно улыбался, что не так часто с ним бывало. Подхватившись, Софья бросилась к нему навстречу на ходу, утирая слёзы. подбежав к ничего не понимающему Кимачу, исцеловала его и крепко обняв, прижалась головой к его груди. Крупные слёзы стекали по её щекам. "Если бы ты знал, Ким, как я перепугалась, думала, что потеряла тебя". Пожав плечами, по-прежнему не понимая, что происходит, Кимыч с нежностью обнял любимую женщину, моля в этот момент Бога, чтобы всё это не оказалось сном. Конец книги. Читал Дмитрий Сидаш.